Величайший в мире зеркальный лабиринт. Привет, Карина Шейнин. Я всегда думала, что правильно это никогда правильно, а когда люди те, кто они есть. Еще я очень люблю свой родной город Ирея Брэдбери. Если пересечь все эти линии, то получится величайший в мире зеркальный лабиринт. Они появились в городе в среду перед рассветом. Незамеченные насквозь прошли улицы, чередоры списных фургонов и автобусов, словно ниткой, когда-то яркой, а теперь засаленной и потертой, и ушли в сторону моря по старой дороге. Некоторое время спустя заяц, проснувшийся почему-то в невообразимую рань, по обыкновению застыл перед кухонным окном с отцовским биноклем, направленным на берег. Привычная отсрочка — Точка покоя перед прыжком в круговерть нового дня. Но сегодня равновесие холмов и воды было нарушено. Стадо пестрых машин сбилось в кучу на пустыре у обрывистого берега. Крошечные фигурки суетились, тянули, размахивали руками. И вдруг в стороне от фургонов взвился пузырем шатер. А рядом другие люди уже таскали что-то плоское, тяжелое. В глаза зайца ударил солнечный лучик, будто кто-то сигналил небесам да промахнулся и отправил послание случайному мальчишке. Это разгружали, бережно укладывая на песок, огромные зеркала. Холодное блеклое солнце плавало в стекле, как задохшаяся рыба. А еще через пару часов продравшие глаза жители города видели на улицах карлика, который расклеивал афиши. На них летали под куполом любовно выписанные гуашью акробаты в разноцветных трико. Рукописный текст обещал грандиозное представление, прославленное в Европе и обеих Америках только одно, только в субботу, И самый большой зеркальный лабиринт в мире. восклицательных знаков было так много, что они походили на штакетник. Они пронзали строчки, будто колья. Приклеив афишу, Карлик отступал на шаг и мгновение рассматривал объявление, склонив голову набок, как художник, оценивающий новый шедевр, а потом, ядовито ухмыльнувшись, переходил к следующему столбу. Так он двигался сквозь город, приметный и в то же время невзрачный до невидимости. Пачка в его руках постепенно таяла. А там, где окаймляющая город Бетонка выстреливала к морю пыльный хвост грунтовой дороги, по которой никто никогда не ездил, уже стоял облезлый автобус в разноцветную полоску, готовый бесплатно отвезти к цирку всех желающих. Ветхая обивка кресел пахло корицей, жареной кукурузой и нечищенными клетками с большими зверями. За рулем некто в маске птицы терпеливо ждал пассажиров и, видимо, не собирался двигаться с места до самой субботы, когда жители города, отбросив, наконец, повседневные дела, отправятся посмотреть единственное представление. В такой день совершенно невозможно идти в школу. Заяц не пошел. Вместо этого он оказался на тихой улице, где прятался за высоким забором старый пряничный особнячок. Охранник у ворот смерил зайца театрально подозрительным взглядом и неохотно впустил его двор. Заяц в припрыжку пересек узкий газон и забарабанил в дверь. В городе говорили шепотом по секрету, что их мэру не повезло в детях. Сын у него был Рыжий, а дочь и вовсе дурочка, по голове ударенная. Мэр города ненавидел цирк. Рыжий был лучшим другом, зайца. Они знали все секреты друг друга, все-все. Филониш одобрительно просипел Рыжий и почесал шею, обмотанную колючим шарфом. «Заходи, никого нет!» «Домашку принёс?» Заяц прошмыгнул в прихожую. «Цирк приехал!» – шепнул он. «Я сам утром видел. Погнали?» «От швабры отболтаешься как-нибудь!» «Не отболтаюсь!» – помрачнел Рыжий. «Нет её! Выходной!» «Я сам с Сонькой сижу!» Сестра Рыжего сидела у окна. Вырезанный из чёрной бумаги силуэт на бледном фоне – Заяц привык видеть ее так, тонкой тенью, склонившейся над альбомом. У Сони были спутанные медные волосы, высокий бледный лоб и прозрачные глаза, почти черные из-за огромных зрачков. А руки такие тоненькие, что просвечивали жилки. Зайцу она нравилась, хотя он и робел перед ней немного, не понимая, как себя вести. Вроде как старшая, но все-таки дурочка. А с другой стороны... Тут заяц обычно совсем терялся и переставал думать. Соня хотя бы не дразнилась и не хихикала, как другие девчонки. Она просто сидела себе тихонько, не обращая ни на кого внимания, и рисовала разноцветных человечков. Раз, два, много. Целая толпа. Целое царство веселых человечков всех цветов радуги. Стопка изрисованных листов на подоконнике росла и сползала на пол, Перед сном домработница Швабра убирала их, а с утра Соня начинала снова. На 15-летие ей подарили огромную коробку гуаши, и какое-то время человечки выходили еще радужнее, еще ярче. Вскоре Швабра начала жаловаться. не просохшая краска пачкала полы и подоконник, а платья Сони покрывались пятнами. Краски убрали, заменив на старые карандаши. Похоже, Соня даже не заметила этого, но иногда Зайцу казалось, что карандашные человечки стали как-то грустнее, что ли. Альбомный лист, испещренный человечками, с шелестом спланировал на пол. Мальчишки проводили его мрачными взглядами. «Не могу же я ее одну оставить!» — уныло проговорил Рыжий. «А давай с собой возьмем, предложил заяц. «С ума сошёл! Ты же знаешь, папка не разрешает ей на улицу!» А он не узнает? Она же не скажет. Соня, ты не скажешь? Девочка не поднимая глаз, кивнула. Вот видишь? Обрадовался заяц. Мы тебе сахарной ваты купим. Увидит. Безнадежно покачал головой рыжий. Кто-нибудь обязательно папке расскажет. И вообще, я болею. Ее же никто не узнает, подумав, возразил заяц. Она же давно. Ну это. Рыжий сжал зубы, отводя глаза, и заяц затараторил. «Ну, расскажут, что мы с тобой с какой-то девочкой гуляли». Он покраснел, потом решительно тряхнул головой. Ну, цирк же! Там зеркальный лабиринт!» Рыжий вдруг вскинул голову и прищурился, и заяц поспешил выложить козырь. «Говорят, афиши настоящий карлик расклеивал». Человек-птица быстро кивнул первым пассажирам, будто клюнул руль, и полосатый автобус, побрякивая, двинулся по дороге к морю. Соню усадили на двойное сиденье, сунули ей альбом с карандашами, на всякий случай, чтобы не разнылась. Заяц прилип к стеклу, глядя на холмы. Он гулял здесь много раз, но впервые видел дорогу из окна автобуса – Рыжий молчал, глядя прямо перед собой, и всё щурился. В приоткрытую форточку бил холодный ветер, колючий от подхваченных песчинок. Человек-птица вел автобус на удивление плавно. И их почти не трясло, будто автобус не катился по колдобинам ухабам старой грунтовки, а плыл над ней. Соня рисовала своих человечков один, два, много... и на полу уже лежало несколько покрытых радужными линиями листов. Запах полыни, нагретой солнцем лиственницы, становился все солонее, и впереди уже дрожало в мареве свинцовое стекло моря. Ветер таскал альбомные листы по песку, и разноцветные сонина-человечки выгорели, будто их нарисовали много лет назад и бросили под злым солнцем. Радуги здесь не было места. Бледная синь, белесый желтый, поблекший зеленый. Полотно сезанна, забытое на морском берегу, занесенное песком, затянутое кристалликами соли. Тонкая стежка муравьев маршировала к брошенной под ноги сахарной вате. Заяцы рыжие торчали над Соней уже целых полчаса. «Человек-птица, выйдя из -за руля», Извлек, будто из пустоты три порции сладости и вручил их и, не взяв денег, исчез. Больше никого вокруг не было. То ли циркачи отсыпались в своих фургончиках, то ли прогуливались по городу, шатёр отбрасывал чернильную тень. Мальчишки заглянули туда первым делом, но не нашли ничего, кроме песчаного круга и высоченной стремянки в жутковатых темных пятнах. Сахарная вата приклеила язык к небу. заяц слопал свою порцию и остатки сониной, а рыжий, едва надкусив, бросил пушистый шарик в песок. Тогда заяц на него разозлился. «Не хочешь сам, так отдай другу!» Но теперь думал, что приятель поступил умно. Страшно хотелось пить. И вообще становилось уже как-то не по себе от этой пустоты и тишины, наполненной тонким воем ветра. Но признаться рыжему? Никогда. Ближе к морю сверкали гигантские стеклянные призмы. Они почему-то пугали Зайца до да мурашек, но он твердо намеревался попасть в самый большой в мире зеркальный лабиринт. «Ну, Соня! Ну, пойдем уже!» — в который раз позвал он и потянул альбом. Девочка замотала головой, вцепилась в бумагу покрепче и скривилась, приготовившись рыдать. На ее щеках перламутрово поблескивали дорожки уже подсохших слез. Я же говорил! сказал рыжий, и с непонятной злостью добавил. Попрятались. Зря мы все это затеяли. И вовсе не зря! проскрипел вдруг кто-то за спиной, и мальчишки подпрыгнули от неожиданности. За спиной у них стоял карлик, и без того сутуло он еще больше сгорбился под тяжестью тюдника на плече. Рыжий вдруг залился малиновой краской и открыл рот, хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег. Он явно хотел что-то сказать, но он не мог найти слов. Карлик ухмыльнулся и, не обращая внимания на муки рыжего, предложил «Давайте сделаем так». «Соня останется здесь рисовать, а я останусь рисовать её». «А мальчики пока прогуляются, посмотрят на тигров в клетках, они вон там за большим красным фургоном, и побывают, наконец, в зеркальном лабиринте!» Заяц подозрительно насупился, и Карли кивнул. «Знаю, знаю, но я старый друг отца, Поверь, он не будет против». «Как вас зовут?» – спросил Заяц. «Друзья зовут меня Т.Ж.» «Что-то папа не рассказывал мне про такого друга», – выдавил Рыжий. «Ну, конечно, рассказывал», – развеселился Карлик. «Просто чуть-чуть изменил историю, чтоб все было правильно». «Что-то здесь не то!» Гулко сказал заяц, и эхо подхватило «То! То!» Рыжая шалело завертел головой. Заяц протянул к нему руку, прикоснуться к плечу, успокоить, но пальцы нащупали только гладкое стекло. Зеркальные стены нависали над ним, дыша холодом, как торосы. Чтобы увидеть небо, пришлось задрать голову так, что заломило в шее. Но белёсый, затянутый дымкой клочок лишь растревожил. Громко захрустел песок. Все чаще, все нервознее. «Рыжий!» — окликнул заяц почти шёпотом. Кричать здесь было страшно. Он видел отражение друга, то четкое, почти неотличимое от реальности, то туманное и размытое, но сориентироваться не мог. Он не знал, где искать выход, и хуже того не представлял, как они с рыжим очутились в лабиринте. Вроде бы только что разговаривали с подозрительным художником, и вот... «А как же Соня спохватился заяц. «Осталось с этим типом?» «Зря они все это затеяли. Прав рыжий». Отражение рыжего вдруг замерло и нахмурилось. «Смотри», — сказал он растерянно, — «мой папа?» Заяц повернул голову и шарахнулся, крепко приложившись затылком и стекло. Пустой лабиринт наполнился людьми. Большинство из них ничем особо не отличались от жителей города, но за ними тенями просвечивали другие в старомодных, а то и старинных одеждах, светловолосые и курчаво-черные, нарядные и оборванные, как последние бродяги. Воздух наполнился призрачным шепотом. То ли волна поднялась на море и шуршит и песок, то ли голоса отражений несутся из невообразимой дали. Рыжий смотрел, не отрываясь, и заяц наконец сумел разглядеть в этой толпе человека, которого увидел его друг. Молодой мужчина идет через лабиринт, крепко сжимая руку маленькой девочки с медными кудряшками и бледным кукольным личиком. У него гордая осанка человека, знающего, что ему не в чем себя упрекнуть. Он выглядит лет на тридцать, моложе себя нынешнего. Но девочка рядом с ним может быть только с Соней. А значит, прошло не больше десяти лет. Мужчина одобрительно смотрит на тысячи отражений. Вот он, будущий мэр города, честный человек и прекрасный отец очаровательной дочки. Соня кривляется и радостно приплясывает. Она визжит от восторга. Звук доносится до Зайца, будто из-под исполинской подушки. Ее отец слегка хмурится и грозит пальцем. «Хорошие девочки так себя не ведут!» Он смотрит только на отражение, всегда и все время, только на отражение. И это почему-то пугает Зайца, настолько, что ему хочется в туалет. Толпа отражений исчезает. Их сменяет темная внутренность шатра. Пахнет опилками и кошачьей мочой. У дальней стены стоит на руках человек в маске птицы. Мэр же совсем рядом. Кажется, вот-вот ударится локтем и стекло. Он одобрительно кивает, слушая карлика. Потом говорит сам. Заяц почти слышит его. Тихий, но отчетливый звук пробивается сквозь стекло. Вот они пожимают руки... За спиной у них стремянка, уходящая под самый купол, где путаются в трапециях и канатах смутные тени. А на ее вершине... Звук, с которым тело ударяется о песок, слышен так четко, будто и нет никакого зазеркалья. «Нет!» — кричит рыжий. Стекло гудит от удара, и мальчик падает на песок, зажимая разбитый нос... Заяц закусывает губу. Одно дело знать, что Соня в шесть лет разбилась насмерть. Другое дело видеть это своими глазами. Будущий мэр корчится над переломанным тельцем. Заяц слышит его рыдание. «Хорошо, что вы успели пройти через лабиринт», — говорит Т.Ж., Рыжий протянул руку, и его мокрая петерня уперлась зайцу в лицо. Рыжий ревел, как маленький, и заяц пообещал себе, что никому об этом не скажет. На то и лучшие друзья, чтобы знать и хранить все секреты друг друга. Они пока всего лишь мальчишки. И можно? То ли дело взрослые, которым приходится таить секреты даже от самих себя. Он говорил, что врачи. Заяц кивнул. Это был самый большой секрет Рыжего, главная тайна мэра. Соня погибла, но врачи из секретной лаборатории смогли вернуть ее. Новая сама по себе не из тех, что понравилось бы жителям города, но что-то не заладилось. Поэтому Соня никогда не болеет. Поэтому она дурочка, которая может лишь целыми днями рисовать цветных человечков. «Значит, нет никакой лаборатории?» Спросил заяц, тупо глядя перед собой, и рыжий дернул плечом. «Нет, есть только цирк, и стремянка, уходящая под купол, и бесконечное, бесконечное отражение в глазах обезумевшего от горя отца, и страшный карлик, который сшивает их воедино». «Сонька там осталась! С этим гадом!» — сказал рыжий. «От отражений болят глаза». Солнце добралось до зенита и дробится в кварцевых песчинках. Рыжие с зайцем держатся за руки, как детсадовцы, чтобы не потеряться. Это тоже станет их секретом. Заяц смотрит на отражение, на рыжего на отражение. Разница неуловима, но она есть, и в ней все дело. «Всё дело в этой разнице!» Он закрывает глаза и представляет себе Соню, как она сидит у окна и рисует человечков. «Раз, два, много, очень много!» «Смотри, это внешняя стена», — говорит рыжий. И мальчишки ложатся животами на песок и уворачивают головы, пытаясь выглянуть наружу. А в узкую щель рвется рев моторов, и кто-то сердито лает в мегафон, Не сговариваясь, они начинают выгребать ладонями рыхлый песок. Они всего лишь тощие мальчишки, и рыть приходится недолго. «Ты даже не поменял стремянку», — говорит мэр. «Не поменял», — легко соглашается карлик. «А что, каждый раз менять?» «Ты бы знал, сколько детишек с нее падало! Хоть раз сто лет, да кто-нибудь залезет, куда не надо!» Три полицейские машины стоят у лагеря циркачей. Человек-птица нависает над сержантом, изучающим замысловатый документ, лишь отдаленно напоминающий паспорт. «Ты нарушаешь договор, говорит ты же!» «Ты обещал нам право давать представление в этом городе!» «Ты первым его нарушил!» «Я водил ее к лучшим врачам!» «И что?» — внезапно оживляется Карлик. «Мне сказали, что технически она мертва!» «Но она живет!» — роняет Карлик, хронически двинув бровями. «Она не живет!» Она сутками напролет сидит и рисует человечков. И ты их, конечно, никогда не рассматривал? Это детские каракули! Никто никогда не смотрит, кивает же. Ни разу еще не получилось. Мэр его не слышит. «Она была такой славной девочкой, — говорит он, — такой хорошей девочкой!» же ухмыляется и пожимает плечами. Он видит то, чего не видит, мэр, двух мальчишек с воспаленными, покрасневшими глазами, что крадутся за его спиной к девочке. Отвлекая мэра, он извлекает из воздуха написанный маслом портрет. Краски еще не просохли, и карлик бережно придерживает картину за края. Там уже налип вездесущий песок. «Вот такой она должна быть, да?» — говорит он. Из горла мэра вырывается сухое рыдание, он вырывает портрет из рук Таже, прижимает к себе, краска смазывается, оставляя на пиджаке бурые маслянистые пятна. «Вообще не похоже!» — презрительно шепчет рыжий. И заяц кивает. Они ползают на четвереньках, собирая разбросанные альбомные листы. Набрав небольшую стопку, рыжий с непривычной робостью подходит к Соне. Заяц не мешает им. Ветер разметал рисунки, раскидал их по чахлым кустикам. Соне, конечно, нарисует еще, но лучше бы собрать больше. Как можно больше. Заяц ползает на четвереньках. В ботинке забивается песок, ветер ерошит волосы, свистит в ушах. И заяц склоняет голову, чтобы лучше слышать друга. «Это ты, Соня?» – спрашивает Рыжий. И Соня кивает, не поднимая глаз. Заяцу хочется засмеяться, и он закусывает губу, чтобы не сбить Рыжего. Соня снова кивает, глядя под ноги, но Заяц знает, что рано или поздно она оторвется от альбомного листа и посмотрит на брата, а потом, может, и на него – человек птицы избавился от полицейского и стоит над мальчишками. В нос зайцу бьет запах перьев и древней пыли, что веками копилось под куполом шатра». «Нам нужны акробаты!» – клокочет Человек-птица. Рыжий, оторвавшись на мгновение от рисунка, кивает радостно, но небрежно. Сейчас у него есть дело поважнее. Он показывает на нового человечка – «Это ты, Соня?» Они втроем пьют чай в фургончике, на бортах которого Т.Ж. нарисовал цветы, похожие на глаза, и глаза, похожие на цветы. Кажется, время остановилось. Они пьют чай за заставленным грязными чашками столом, и Соня все рисует и рисует своих человечков – но в другой руке держит кружку и не забывает из нее прихлебывать. И это хорошая новость для всех, кроме, пожалуй, мэра. Лицо Сони перепачкано вареньем, и она совсем не похожа на свой портрет. Заяц думает, «Если рыжий упадет из-под купола цирка, и ты же придется собирать его из отражений, превратится ли он в дурачка, рисующего человечков?» Заяц думает, Вряд ли. Я не дам. Он закрывает глаза и смотрит. Вот рыжий веселый, а вот злой. Вот списывает контрольную, а вот ест варенье. А вот рыжий, который любит Соню и доверяет зайцу главный секрет. От шерстяного шарфа у него чешется шея, а сахарную вату он выкинул.